Могу ли я сохранить своё тело в янтаре, как доисторическое насекомое? Это превосходный вопрос. Вы, мой юный друг, маленький танатореволюционер, каждый должен искать новые возможности для наших будущих трупов. Давайте как-нибудь встретимся и устроим мозговой штурм. Мне кажется, мёртвое тело, помещённое в янтарь, смотрелось бы чертовски круто. Вы, вероятно, видели фотографии идеально выглядевших древних насекомых, заключённых в гладкую оранжевую оболочку. Эти насекомые посылка из другого периода, машина времени из древесной смолы. Предлагаю поговорить о том, как они умудрились там застрять. Деревья выделяют смолу такое вязкое, липкое, сочившееся из коры вещество, которое почти невозможно счистить с рук, даже помыв их семь раз. Смола защищает деревья от различных вредителей и животных, которые могут причинить им ущерб. Представим, что 99 миллионов лет назад древний муравей забирается по дереву и застревает в смоле. Древесная ловушка сработала, муравей повержен. Вскоре новая смола покроет бедное создание и застынет. Обычно эта смола со временем разрушается ветром, дождём, солнечным светом или бактериями, рассыпается вместе с мёсье муравьём. Но бывает, она уберегается от внешних воздействий, сохраняется и за миллионы лет превращается в янтарь. Вот короткий, но совершенно потрясающий список вещей, обнаруженных в янтаре. Самец скорпиона, которому примерно 20 миллионов лет, откопанный фермером в Мексике. Комплект перьев динозавра, которому примерно 75 миллионов лет, найденный в Канаде. Группа ящеред семейства аналисовых из Доминиканской республики, которым примерно 17 миллионов лет. Древняя насекомая, жившая примерно 100 миллионов лет назад, ныне вымершая, с треугольной головой, она могла поворачиваться на 180 градусов, а этого не умеет ни одно современное насекомое. Существует даже кусок янтаря, в котором застыл 100 миллионов летний паук в момент атаки на осу. Все эти создания давным-давно застряли в смоле и сохранились до наших дней. Однако вопрос в том, может ли то же самое произойти с вами. Теоретически, после смерти нет необходимости делать это при жизни, это уж слишком. Мертвый – вполне подходящее состояние. Вас удастся заключить в оболочку из древесной смолы. Вероятно, как в случае с пауком и осой, даже получится поставить вас в интересную позу, например, изобразив сражение с пантерой или каким-то другим животным. Затем вас с пантерой, уже залитых смолой, придётся поместить в комнату с климат-контролем, где под воздействием тепла и давления вы претерпите ряд химических изменений. Если всё пойдёт по плану, опа, через несколько миллионов лет смола превратится в янтарь. По крайней мере, мы предполагаем, что на это потребуется несколько миллионов лет. Точно неизвестно, сколько времени занимает этот процесс. Но в тот будущий момент какое-то разумное существо, наверное, найдёт вас и воскликнет: "Вау, зацените, какой-то стрёмный чел застрял в янтаре". Может быть, это существо даже станет использовать вас в качестве пресс-папье или чего-то подобного. Итак, вы человек, сохранённый в янтаре. Но стоит знать, технологии, доступные уже сейчас, не смогут кое-что сделать с вашим окаменевшим телом, а именно клонировать Эту тему я поднимаю потому, что у меня есть подозрения. Полагаю, вы задавали все эти вопросы о янтарях и о окаменелостях, насмотревшись парка Юрского периода и втайне мечтая о том, что жизнь прорвётся сквозь преграды, а ДНК, извлечённую из вашей янтарной капсулы, клонируют, и на свет появится здесь вы в версии 2.0. Эта цитата отсылка к фильму Стивена Спилберга Парк Юрского периода 93 года, в котором герои находят способ воссоздать динозавров посредством генной инженерии, используя ДНК у вязших в смоле москитов миллионы лет назад, пивших кровь динозавров. Идея, стоящая за парком Юрского периода, ещё до появления книги, а затем масштабной кинофраншизы, изначально была мысленным экспериментом одного учёного 1980-х годов. Он увидел москита, заключённого в янтаре, и подумал: "Что, если какой-то москит прямо перед смертью выпил кровь тираннозавра? Москит поел, сел на дерево передохнуть, увяз в смоле и в конце концов застыл в ней". Если мы сумеем получить древнюю кровь динозавров, возможно, мы добудем их генетический код и используем его для их воссоздания. Признаю, классная перспектива. И в некотором смысле янтарь отличный материал для сохранения органики. Прежде всего, он очень и очень сухой, а сухая среда, как, например, пустыня, идеальна для консервации. Так что же мешает раздобыть ДНК безупречно сохранившихся в янтаре организмов? Сегодня учёные в большинстве своём сходятся во мнении, что получить полезную ДНК от животных из янтаря невозможно. ДНК слишком быстро разрушается. Меняются уровни кислорода, температуры и влажности, и всё это ведёт к тому, что кусочки пазла, составляющего генетический код, рассыпаются. Даже если удастся извлечь какую-то часть материала, скорее всего, придётся заполнять пробелы кем-то или чем-то другим. К примеру, учёные Гарвардского университета берут гены вымерших шерстистых мамонтов и пытаются вырезать и вставлять их в ДНК в клетки слона. Если это сработает, получившееся в результате создание будет не мамонтом, а своего рода гибридом мамонта и слона. Может быть, вас смогут скрестить с пантерой, с которой вы боролись. Гибридные пантеролюди будущего. Это всё придумано, этого не случится. Не слушайте меня, я просто похорончик. Нужно решить, что для вас важнее. Вы надеетесь выглядеть великолепно в течение потенциально миллионов лет и стать венцом декоративного творения? В таком случае заливка смолой может оказаться для вас хорошим вариантом. Но если вы желаете сохранить свою ДНК и быть, возможно, клонированными в отдалённом будущем, пожалуй, вам стоит рассмотреть другой вариант – криоконсервацию. После смерти ваши клетки могут мгновенно заморозить в жидком азоте при сильно отрицательных температурах. Учёные уже клонировали и мышей, и быков с помощью замороженных клеток. Может, вы ищете что-то похожее не столько на парк юрского периода, сколько на «Звёздные войны»? Помните момент, когда Ханна Соло поместили в карбонит, газ твердеющий при заморозке. Этот метод тоже не особо убедителен, но он ближе к замораживанию клеток. Нет никаких доказательств того, что заморозка всего тела способна в будущем вернуть человека к жизни. А вот сохранение клеток для клонирования вполне вероятно. Сделаю ещё одно замечание. Кажется, что самые кассовые фильмы в избытке включают в сюжет сложные методики консервации тела. Совпадение, не думаю. Публика любит навороченные трупные технологии. Холодное сердце так и не зашло на эту территорию, но у меня есть ощущение, что Эльза припрятала в рукаве парочку криоконсервационных трюков. Итак, возможно, вас никогда не клонируют. Но в отличие от динозавров, люди вряд ли вымрут в ближайшее время. Нас на Земле 7,6 миллиарда, и это число только растёт. В следующие 50 лет разговор, полагаю, будет вестись о том, обязаны ли мы воссоздать вымершие виды животных или те, что находятся на грани вымирания по нашей вине но через миллион лет на повестке возможно встанет вопрос и о воссоздании человеческой расы и необходимым для этого законсервированным счастливчиком станете именно вы